«Уэлл, я был глубоко взволнован. Меня всегда больше трогало отчаяние, сокрушающее гордого, сильного духом и могущественного человека, чем легко пробуждаемые печали более мягких натур. В душу мне запало желание помочь ему, хоть это и казалось трудной или даже неразрешимой задачей. «У нас широкие связи за границей», — сказал я. Не могут ли ваши сыновья, при известном содействии, они имеют право на все, что может дать торговый дом моего отца, найти достойные средства к жизни, в службе за рубежом? На моем лице должно быть отразилось искреннее чувство, но собеседник, взяв меня за руку, не дал мне продолжать и сказал. Благодарю, благодарю вас, но оставим этот разговор. Не думал я, что взор человека когда-либо увидит вновь слезу на ресницах Макгрегора. Тыльной стороной руки он отер влагу с длинных рыжих ресниц. «Завтра поутру», — добавил он, — «мы поговорим об этом и поговорим также о ваших делах. Мы ведь поднимаемся рано, чуть свет, даже когда посчастливится уснуть в хорошей постели. Не разопьете ли со мной разгонную?» Я отклонил приглашение. «Тогда, клянусь душой святого Моронаха, я должен выпить один». И он налил в чарку и выпил единым духом, по меньшей мере полкварты вина. Я лег, решив отложить расспросы до другого раза, когда мой хозяин будет в более спокойном состоянии духа. Этот необыкновенный человек так завладел моим воображением, что я невольно смотрел на него еще несколько минут после того, как растянулся на ложе из вереска и прикинулся спящим. Он шагал из угла в угол и время от времени крестился, бормоча латинские слова католической молитвы потом завернулся в плед, оставив под ним обнаженный меч на одном боку, пистолет на другом и так расположив складки, что в случае тревоги мог в одно мгновение вскочить с оружием в обеих руках и немедленно ринуться в бой. Через несколько минут его ровное дыхание показало, что он крепко спит. Разбитый усталостью, оглушенный множеством неожиданных и необычных событий истекшего дня, Я вскоре тоже поддался сну глубокому и неодолимому, и хотя обстановка требовала от меня большей бдительности, не просыпался до утра. Когда я открыл глаза и вполне очнулся, я увидел, что Макгрегора уже нет в хижине. Я разбудил мистера Джарви, который после долгих охов, вздохов и тяжких жалоб на Ламоту в костях, вследствие непривычных трудов минувшего дня, оказался наконец способным оценить приятное известие что похищенные Рэшлио с Балдистоном бумаги благополучно мне возвращены. В тот миг, как смысл моих слов дошел до его сознания, он забыл все свои горести, быстро вскочил и тотчас же принялся сличать содержимое пакета, который я передал ему в руки с памятной записью Оуэна, то и дело приговаривая. «Правильно, правильно, вот они, Бейли и Уитингтон. Где здесь Бейли и Уитингтон?» Семьсот, шесть, восемь, совершенно точно, до единого пенни. Поллок и Пилмен, двадцать восемь, семь, точно до полушки, хвала создателю. Грапп и Грайндер, отменнейшие люди, лучше быть не может, триста семьдесят. Глибленд двадцать, Глибленд, по-моему, пошатнулся. Слипритинг, слипритинг. Прогорел. Но за этими двумя небольшие суммы просто мелочь. Все остальное в порядке, слава богу. Документы у нас на руках, и мы можем уехать из этой печальной страны. Всякий раз, как вспомню я о Лохарде, мурашки так и бегут по спине. «Очень сожалею, кузен», — сказал Макгрегор, входя в хижину при этом последнем замечании, что обстоятельства не позволили мне оказать вам такой прием, как я желал бы. «Тем не менее, если вы соизволили посетить мое бедное жилище...» «Чрезвычайно вам обязан! Чрезвычайно!» — поспешил ответить мистер Джарви. «Но нам пора уезжать! Мы очень спешим, мистер Росбалдистон и я! Дела не ждут!» «Прекрасно, родственник!» — возразил Горец. «Вы знаете наш обычай. Встречай гостя, когда он приходит. Провожай, когда он спешит домой!» «Но вам нельзя возвращаться на Драймен. Я должен проводить вас на Лох-Ламонт, а оттуда доставить на лодке к Баллахской переправе, да туда же кружным путем прислать ваших лошадей. Умный человек всегда соблюдает правила не возвращаться той дорогой, который пришел, если свободна другая».